Хотеть большего – нормально. Детям очень часто вбивают в голову, будто только нехорошие, эгоистичные, испорченные хотят большего или огорчаются, не получая желаемого. «Скажи спасибо за то, что у тебя есть», – говорят родители. «Что-то вроде, зачем тебе новые ботинки, ты же еще коньки не сносил». Ребенок приблизительно так все и воспринимает, и правда, зачем мне конфеты, если я еще мыло не доел. Дети не знают, сколько им позволено просить, им просто не откуда это знать». Даже взрослому бывает трудно определить, как много мы можем попросить, чтобы не обидеть человека и не показаться слишком требовательным и неблагодарным. Методы позитивного воспитания позволяют нам научить детей просить то, что они хотят, уважая при этом других. В то же время родители учатся отказывать ребенку, не испытывая при этом дискомфорта. Правильная ситуация, когда дети могут легко просить то, что они хотят, зная, что никто не станет их стыдить. Но при этом они ясно осознают, что сам факт просьбы отнюдь не гарантирует получение желаемого. Если не позволить детям свободно просить, они так и не узнают, что они могут получить, а что нет. Кроме того, когда дети просят, они развивают умение вести переговоры, понимают, как именно надо правильно просить. Дайте ребенку свободу просить о том, чего он хочет, и его врожденная способность добиваться желаемого расцветет в полную силу. Став взрослым, он не будет считать отрицательный ответ окончательным. Поверьте, это очень крутой навык. Для ребенка очень важно не бояться желать, так же, как и для женщины. В основном женщины боятся желать и просить что-то у мужа, потому что мужчины не знают, как на это реагировать. Женщина говорит «я хочу новые духи». А у мужчины сразу включается сигнал «Это стоит 100 евро в хорошем магазине, потому что вряд ли она захочет какую-то подделку в разлив». А жаль, эти деньги в разлив можно ведро духовку купить И он говорит «Да ты что, это ж так дорого». А женщина думает «И зачем я вообще спросила?» «А что на самом деле должен отвечать разумный муж?» «Конечно, дорогая, конечно, давай вместе помедитируем на это. Как, говоришь, они называются? Запиши мне, а, а то я забуду название. Я же могу запомнить только «Лаборджини». И женщина записывает на бумажке название духов и говорит, «Да-да, я бы хотела именно такие духи, это просто мое сокровенное желание». И мудрый мужчина начинает расспрашивать, «А в какой они должны быть упаковке? Сколько миллилитров? Это духи, туалетная вода или парфюмерная вода? Объясни мне подробнее, а то я же дерево». «Да, конечно, милый, это парфюмерная вода с пшикалкой, 10 миллилитров, и обязательно она должна быть настоящей, а не подделкой». И все. Потом приходит время, случается какой-то праздник, день рождения или 8 марта, и мужчина думает о том, что надо чем-то потрясти жену. И тут он вспоминает, она же хотела духи. Он ищет эту заветную бумажку, идет в магазин, покупает там парфюмерную воду и дарит ее жене. Она искренне радуется, удивляется, надо же, какой сюрприз, именно то, что я хотела. Это нормально, узнавать желания жены и детей, фиксировать, а потом по случаю выполнять их. «Мудрый мужчина будет это делать постоянно и еще сам спрашивать, что бы ты хотела в подарок?» «Я не знаю. А ты подумай». И жена думает, и потом озвучивает свои желания. И здесь не надо быть миллионером, которому некуда девать деньги. Нет. Речь идет об обычном мужчине, который поймал принципы наслаждения от процесса радовать своих близких. «Вы думаете, мужчинам самим не хочется этого делать?» «Нужно просто научиться их правильно просить и давать нужную информацию». Выражать свое несогласие нормально, но надо помнить, что родители – главные. Что это означает? Давая детям свободу, нужно следить за тем, чтобы именно вы держали ситуацию под контролем. Для детей откорректировать свои желания – значит привести их в согласие с желаниями старших. Отступиться от них – значит подавлять свои желания и чувства, подчиняясь воле родителей. Подчиняя ребенка, вы ломаете его волю. Вы хотите сломать волю ребенка? Нет? Тогда не надо подчинять его. Умение корректировать свою волю и желание называется сотрудничеством, подчинение своей воли и желания называется покорностью. Нам кажется, эта разница небольшая, но на самом деле она колоссальна. Чтобы чувствовать себя уверенно, детям надо знать, что их слышат, но при этом всегда осознавать, что главное не они. Когда у ребенка есть возможность противиться воле родителей и при этом сотрудничать с ними, он приобретает здоровое чувство своего «я» и не испытывает потребность бунтовать в период полового созревания. Вы должны понимать, что в детях изначально заложена одна базовая установка. Глубоко в душе они на самом деле хотят доставлять радость своим родителям. Детский характер. 7,5 видов. Итак, мы с вами уяснили один из важнейших принципов позитивного воспитания. Все дети разные. Дети отличаются не только от самих себя в разные периоды жизни, но и по полу, и по другим параметрам. Характеры у всех разные, и каждый из этих видов характера требует от родителей подходить к воспитанию по-своему. Как в пословице, что русскому хорошо, то немцу смерть, так и с воспитанием наших детей. Элементы каждого вида характера можно найти у любого ребенка, но все же один из них всегда является доминирующим. Первый вид характера. Академический. Это значит, что у ребенка хорошая память, он отлично усваивает информацию, может анализировать, у него прекрасные способности к обучению, он любит читать. Академический тип детей – это хорошо обучаемые дети, и их на самом деле очень немного им легко усваивать знания в любом месте, даже в современной обычной школе. Интеллект – это одна из четырех составляющих, которые даются человеку при рождении, и его нельзя изменить. Если вам интересно, то составляющие, данные нам в миг рождения – это сам день рождения, день смерти, уровень благосостояния и уровень интеллекта. Эти вещи, которые поменять, вы практически не сможете. Если интеллект средний, он никогда не станет высоким. Но высоким интеллектом человек иногда тоже не пользуется, не зная своего уровня. Поэтому одни дети будут сразу хорошо учиться, а другие нет. Ребенок академического типа будет учиться хорошо в любом случае. И задача родителей предоставить ему все необходимое – книги, альбомы, энциклопедии и так далее. То есть выступить спонсорами его интересов. Второй вид характера – эмоциональный. Основная склонность детей, обладающих этим видом характера, это создание и поддержание здоровых отношений. Дети такого типа очень хорошо понимают других людей, их чувства и мысли. При этом они не обязательно эмоционально многословны. Они просто чувствуют других людей. Из таких детей потом вырастают очень востребованные люди, которые становятся душой коллектива. Они могут быть профессионалами или непрофессионалами своего дела, но в любом случае их никто никогда не уволит с работы, потому что именно они создают профессионалы, Особую душевную атмосферу. Такие люди очень хорошо осознают свой внутренний мир и помогают другим понимать их истинные чувства. Для них самое главное – это эмоции. Им важно не то, что происходит, а как именно это происходит. Важно не то, что ты говоришь, а как ты говоришь. Им важен сам процесс. Отношения дороже истины. Примерно такой девиз у детей этого типа характера. Что должны делать родители? Создавать им эмоциональную среду самим с ними много общаться и позволять им много общаться в социуме. Например, я очень не люблю детские сады и всегда говорю, что в сады ходить не надо. Некоторых детей вообще не надо никуда водить. Они сидят дома и сами с собой чудесно проводят время, играют, рисуют, лепят. Но есть дети, которым надо постоянно общаться, и для них сад скорее благо. Хотя, конечно, лучше обеспечить им общение другого рода. Водить постоянно в клубы, кружки, какие-то места, где они могут играть с другими детьми. Родители тоже должны очень много общаться с таким ребенком, потому что без общения он не может. Он все равно начнет общаться просто не с вами, и не всегда это хорошо, потому что неизвестно, кого он выберет себе в качестве собеседника. Третий вид характера детей – физический, армейский. Это очень активные дети, только они могут быть очень успешными в каком-то виде спорта. Естественно, у них очень хорошая физическая форма и большая тяга к спорту и физическим нагрузкам – Дети этого типа скорее приобщаться к знанию через тело, например, занимаясь йогой. Им нужны постоянные нагрузки, им надо много бегать, прыгать, гулять на ночь, чтобы они тратили избыточную энергию. Они должны быть постоянно чем-то заняты, их нельзя куда-то загнать, чтобы они посидели тихо. Таким детям надо дать возможность реализовать свои физические возможности, найти правильного тренера. Не просто тренера, а очень хорошего, который знает свое дело и понимает, как именно работает тело. Мама должна понимать, что этот тренер – то, что надо. Войдя в спортивный зал, ей надо почувствовать, что это правильное место. Что тестостерон у тренера зашкаливает. Активному мальчику надо нахвататься этой мужской атмосферой, впитать ее. Таким детям нужен постоянный вызов. Если такие мальчики дерутся, то значит им надо победить, и к этому надо быть готовыми. Дети физического типа лучше всего открывают себя в соперничестве. Им все время нужны соперники, они постоянно с кем-то сражаются – Странно задавать этим детям вопросы наподобие «ты зачем подрался?», «как это зачем подрался?», очевидно, потому что хотел победить. Если у вас в семье двое или больше детей такого типа, то они всегда будут сражаться и ничего поделать с этим нельзя. Но они научатся побеждать и проигрывать, а последнее иногда важнее, чем первое. Мальчики дерутся, потому что им нужно напряжение, им необходимо постоянное соревнование, некий вызов. Детей такого типа надо сдать или под армейские погоны, или в спорт. Совсем не обязательно, что в будущем они станут профессиональными военными или спортсменами. Но во всяком случае свою избыточную энергию они будут куда-то тратить и не разнесут все вокруг. Хулиганы и бандиты – это обычно те, кого в детстве не отдали в спорт и в армию. Они свою энергию тратят другим способом, не зная, как применить ее правильно. И такие люди обычно и сидят в тюрьмах. Умные правители таких детей отбирают еще с детства. Они смотрят на их активность и направляют в соответствующие учреждения, спортивный или военный. Потому что если ты их там не соберешь, то потом тебе придется содержать их в тюрьме. Девочек такого типа в армию, конечно, не надо отдавать, но они тоже должны где-то избавляться от избыточной энергии. Отдайте ее на танцы, в гимнастику, только не в профессиональную. Любой профессиональный спорт травматичен и разрушает организм. Какая роль у родителей подобных детей? Создавать для них правильные условия. Главное, чтобы родители поняли истинную природу ребенка. Худшее, что может быть, начать ограничивать ребенка физического типа, делать так, чтобы он свою активную энергию не проявлял. Но он не может ее не проявлять. Если он не будет это делать, его просто разорвет изнутри. Поэтому главная задача родителей активных детей – показывать им разные варианты применения их энергии. Но не надо заставлять неактивных детей заниматься спортом, говорить «ты должен», «ты обязан». Потому что дети активного типа ходят в спортивные секции сами, без принуждения. Их один раз куда-то отвели, и они уже сами занимаются. А неактивные дети могут ответить «я не хочу», «я хочу полежать и почитать книгу». И это их выбор, их предназначение совсем в другом. Четвертый вид характера – творческий. У детей этого вида характера очень сильно развито воображение. Они могут часами играть двумя сосновыми шишками, и им не скучно. Игрушками для таких детей может быть все, что угодно – желуди, пружины, вообще любой предмет, который попал под руку. Такой ребенок может часами рассматривать бабушкин ковер. Его стимулирует чтение разных историй, он благодарный слушатель. Важно детям такого типа блокировать телевизор, компьютер, видео. Это вид детей максимально уязвимый для воздействия такого рода источников. В телевизоре и компьютере все ярко, все круто, ребенку не надо ничего додумывать – это очень плохо влияет на творческие способности. Они не развиваются. Если никак не получается оградить ребенка от компьютера, то пусть он выбирает какие-то фантазийные игры или программы, где надо что-то рисовать, вырезать, творить, например, сочинять и играть и тому подобное. Такие дети чаще всего добиваются успеха там, где другие претерпевают неудачу, потому что они видят какие-то неожиданные выходы. Современным языком это креативные дети, которые обычно фонтанируют идеями. С годами именно этот тип детей становится ближе к мистическому опыту, духовным практикам, эзотерике. Потому что подобные вещи лежат за пределами разума, там надо многое домысливать. И с легкостью это делают только творческие люди. Именно они создают что-то вроде Хроник Нарнии и других фантастических миров. Творческие дети будут успешны только тогда, когда заняты своим делом. Это относится ко всем детям, но к этому виду особенно. Потому что активный тип людей может добиться успеха в любом направлении. Он не обязательно при этом будет счастливым, но успеха добиться сможет. А творческий человек не сможет быть счастливым, торгуя дынями, занимаясь монотонной работой и делая каждый день одно и то же. Самое большое горе для таких детей – оказаться под контролем ограниченного человека. В результате разрушается их личность. К сожалению, если родители сами люди нетворческие, они редко понимают своего ребенка. И именно в том, чтобы понять его, и заключается главная задача родителей – стараться понять ребенка и подыграть ему. Это очень важно. Даже если вы человек нетворческий, то хотя бы подыгрывайте сыну или дочери. Творческому человеку подыгрывать аналогичному ребенку не надо, он и сам такой же. Папа-музыкант легко найдет общий язык с сыном-музыкантом. Но если родитель-плиточник-облицовщик, то ему придется постараться построить отношения с творческим сыном. И самое главное для него – это попытаться настроиться на волну ребенка. Не надо его заставлять заниматься скучными для него вещами, так же, как нельзя активному ребенку всучить скрипку и велеть по 4 часа в день пилить ее на радость всем соседям. Творческий человек, конечно, может отучиться в техническом вузе, потому что так хотели мама и папа. Потом окончить институт, принести диплом домой и никогда в жизни больше не заниматься этими вещами. Но стоит ли терять время на бесполезную, в данном случае, учебу? Если вы видите, что ваш ребенок – творческий человек, просто активно подыгрывайте ему. Пятый вид характера – художественный. Он тесно связан с творчеством. Эти дети любят лепить, рисовать, моделировать, и у них все это очень хорошо получается. Творческий человек может ничего и не уметь, только фантазировать, а художественный успешно творит своими руками. Детям этого типа очень важно общаться со сложившимися талантливыми людьми, мастерами своего дела. Им нужно найти мастера, настоящую творческую личность. Это лучшее, что может сделать родитель для художественных детей. Найти для них такого человека, мастера, учителя, профессионала. Шестой вид характера. Мудрый. Дети этого вида характера очень устают от долгих разговоров, нотаций, объяснений они сразу же начинают скучать. Поэтому в школе они, скорее всего, будут заняты чем-то своим. Им не очень нравится, когда им что-то рассказывают, потому что у них всегда ощущение «это же и так понятно». Они слушают и думают «зачем ты это рассказываешь? Тут все ясно, о чем тут еще можно говорить?». Такие дети очень не любят тратить драгоценное время на что-то бесполезное, по крайней мере, с их точки зрения. Им очень нужна свобода. Они ближе всего стоят к изучению священных писаний, требующих настоящей мудрости. Из этих детей в будущем получаются настоящие философы. У них есть отличительный признак – взрослые умные глаза. Он еще маленькие а глаза как будто из прошлой жизни, всезнающий Иногда такие дети выдают что-то такое, от чего взрослые открывают рот, они как будто помнят что-то из прошлых жизней. Роль родителей детей этого типа – регулярные спланированные занятия с ребенком, Однако важно знать, что при этом у него должна быть большая степень свободы. То есть с этим типом детей есть некий парадокс. Ребенку надо создавать условия, чтобы он обучался, но при этом был свободен. Мудрецы из-под палки не получаются. Седьмой вид характера. Интуитивный. Это производный тип от мудрецов. Они все знают, но ничего не изучают. Академические достижения для них не важны, им не интересно добиваться каких-то целей. У них тоже сильная связь с опытами прошлых жизней. Таких детей сейчас называют индиго, и они очень необычны. Некоторые говорят, что в наши дни таких детей стало намного больше. Они приходят в мир совсем не такими, какими были мы. В 21 веке вообще существует огромная разница между родителями и детьми. Поэтому мы столько времени и уделяем их воспитанию, попыткам как-то понять Лет пятьдесят назад никто особенно не утруждался процессом воспитания. В ясли, садики запихали и все. Роль родителей таких детей – признать их способности, оценить эти способности и избавиться от зависти к этим детям. На самом деле очень многие родители завидуют своим детям и постоянно им тычут. «Да у меня были одни штаны и одна рубашка, у тебя все есть, но ты ничего не ценишь, скажи мне спасибо». И очень важно следить за тем, чтобы не относиться так к своим детям. Седьмой с половиной вид. Особый талант. На самом деле это не отдельный вид характера, а именно особый талант. Дети редко проявляются в чем-то одном. Обычно это два, три, четыре вида характера, о которых говорилось выше. Но есть такие дети, которые гениальны в чем-то одном. Проблема этих детей в том, что они нуждаются в особенной заботе и поддержке, потому что у них есть большой страх неудачи не в своих сферах. То есть он умеет делать что-то одно, но очень хорошо. Может быть, он музыкант или спортсмен. Или математик, но очень узконаправленный. Он может быть прекрасным художником, но очень бояться физической нагрузки. Или того, что не выучит иностранные языки. Или проиграет в драке Или его бросит девушка. Они круты, но только в чем-то одном. Остальное им дается трудно. Такие дети чаще всего остаются одинокими, потому что не могут вписаться в социум и нормально общаться. Здесь задача родителей побуждать ребенка развиваться и в других сферах, чтобы он не рос однобоким. При этом им важно дать понять ребенку, что для того чтобы быть любимым он не обязательно должен быть лучшим. Если ребенок в семь лет уже гениальный композитор и пытается учиться ездить на велосипеде, то он хочет сразу достичь такого же уровня как в музыке. Но он не может этого сделать и поэтому боится учиться. Талантливые дети до такой степени переживают из-за этого, что многое даже не начинают делать из-за страха, что ничего не получится. Поэтому родители обязаны объяснить, что ничего страшного не происходит. Они должны дать понять, что не перестают любить сына или дочку, даже если что-то не получается и чего-то они не могут достичь. Дети разных типов, особенности общения Для начала напомню, что при общении с детьми надо учитывать их возрастной период, царь-ученик-друг, но не только это. Надо понимать, что дети отличаются друг от друга не только по семи с половиной видам характера, но и по эмоциональному отношению к миру. И тут существует всего четыре типа детей. Что-то тут связано с тем, о чем мы говорили в предыдущей главе, но здесь речь идет больше именно об их отношении с окружающим миром и о том, как надо общаться с такими детьми. Первый тип детей – чувствительный. Эти дети очень впечатлительны. Внутреннее ощущение безопасности у них не столь велико, как у других детей. Они более незащищенные, чем остальные. Конечно, все дети нуждаются в защите, но чувствительные особенно. Причем неважно, мальчик это или девочка, в данном случае разницы особой нет. Эти дети очень эмоциональны. И именно такие дети остро ощущают реакцию на собственные нужды и желания. И, соответственно, быстрее реагируют на нужды, желания и переживания окружающих. У них как будто кожа тоньше. Я знаю одного такого мальчика, он приходит домой весь в слезах, всплескивает руками и жалуется. «Папа, они такое про меня сказали. Они подумали, что это я утащил карандаш». И такая у него трагедия на том месте, где другой сказал бы, на мне все равно, что про меня подумали». Или «Да, это я утащил ваш карандаш». «Ну и что? Плевать я на вас хотел». Эти дети очень сентиментальные Они дают имена игрушкам, не расстаются с ними долгие годы. Иногда бывает, что приходит папа и говорит «давай уже выкинем игрушки, которые лежат в коробке на чердаке». «Папа, ты что, это же мои лучшие друзья». Такие дети тонко чувствуют переживания родителей. Часто через них действуют высшие силы, чтобы вытащить из родителей заблокированные переживания. Дети понимают, что мама что-то скрывает и могут начать вести себя неадекватно, чтобы она выпустила эмоции. И хотя мама выплескивая, накопившаяся на ребенка, поступает неправильно, но это произошло, и ей стало легче. Это, конечно, не значит, что если дети плохо себя ведут, то на них надо орать, чтобы маме стало хорошо. Таким детям важно самим понять свои чувства, чтобы сделать необходимые выводы. Они мир познают чувствами. Это такие сентиментальные бабочки, толстячки, которых в школе все пинают. Они очень сильно обижаются, легко краснеют и мальчики, и девочки. Чтобы меняться, развиваться, такой ребенок должен ощутить, необходимость это делать. Его нельзя вдохновить, как другие типы детей. Он всегда говорит, «Я так чувствую, что это именно так надо. Я это делаю, потому что это нормально». Если его спросить, «Ты можешь это объяснить?» Он ответит, «Нет, просто я так чувствую». Женщины так часто говорят, «Я не знаю, но я это чувствую». Такие дети очень отзывчивы. У них очень сильно желание радовать родителей. На самом деле у всех детей это желание сильное, но у чувствительных детей оно просто зашкаливает. Не будучи выслушанными, понятыми, они начинают жаловаться. Если у них появляется какая-то проблема, они приходят и начинают выкладывать свои чувства. Чаще всего они натыкаются на непонимание родителей, особенно мальчики у папы. «Что это такое? Настоящий боец никогда не жалуется!» А ребенок про себя думает «Ну я же не настоящий боец, я маленький ребенок, мне пять лет!» Когда дети жалуются, это нормально». Так нормально, как когда женщина жалуется своему мужу, то есть дети открывают свое сердце, но если мы не разрешаем детям жаловаться, они перестают это делать, и потом на все вопросы родителей они будут отвечать «нормально», хотя на самом деле все может быть ненормально. Таким детям трудно регламентировать и ограничивать время на выражение своих эмоций. Они не отреагируют на фразу «хватит уже переживать по этому поводу» и могут часами говорить, говорить, с чем начинают интенсивно бесить окружающих, и в первую очередь родителей. Иногда подобных детей даже начинают лечить от чувствительности. Знаю такой случай, когда пятилетнюю девочку повели к врачу, потому что она слишком любвеобильная, чувствительная, сопля какая-то, как выразились родители. Все время говорит «папочка, папочка, я тебя люблю». Постоянно обнимает его, что-то рассказывает. Родители решили, что дочка наверняка вырастет проституткой. и Ее год лечил доктор. И есть результат. Девочка уже не вешается на папу и не признается ему в любви. А если еще год поколоть галаперидолом, то результат будет еще лучше. Такие дети начинают капризничать и не слушаться в том случае, если не удовлетворены их потребности. Если перевести их мысли на язык психологии, то выглядит это примерно так. Я не могу сейчас сотрудничать с вами, потому что мои необходимые эмоциональные нужды не удовлетворены. Вы не слушаете ребенка, вы его ограничиваете, а у него есть потребность. Вы как будто перекрыли ему горло и не даете дышать, но при этом говорите «собери игрушки». Он задыхается, не может ничего делать, но вы настаиваете на своем. И вот уже истерика. Делиться эмоциями – это его потребность, необходимость. Он именно такой и не может иначе. Если ребенок чувствительного типа не поделится своими эмоциями, он через некоторое время окажется в еще более сложном положении, потому что эмоции имеют свойство накапливаться. Если у него возникает какая-то проблема, а он ни с кем не смог ее поделиться, потому что его не выслушали, то следующая проблема ложится сверху, и они копятся одна за другой. Вы, наверное, видели, как люди иногда взрываются из-за пустяка. Но это происходит потому, что перед этим у них долго копились проблемы. Так же происходит и у чувствительных детей. Если ребенок не выговаривается, то он начинает депрессировать. Конечно, у детей это выглядит не так, как у взрослых, он не ляжет на диван со словами «мама, я не вижу больше смысла в жизни». Нет, дети начинают капризничать, не слушаться, топать ногами и так далее. Поэтому очень важно, чтобы чувствительные дети все время могли говорить, общаться с вами. Важнее всего дать им понять, что родители тоже могут страдать, и потому состояние ребенка им понятно. Таким детям важно, чтобы родитель мог сопереживать ему, сказать «Да, я тебя понимаю, я тоже так чувствую и знаю, что ты чувствуешь». Это очень важно. Если ребенок капризничает, надо на него не кричать, не ной, а сказать, да, я понимаю, почему ты так себя ведешь, да, действительно с тобой что-то случилось. И ребенок успокаивается, меня понимают, этого он и добивался. То есть он капризничал не за того, что ему просто захотелось поныть, он просто таким способом донес до вас свои чувства. Почему маленький ребенок, которого запеленали, плачет и выплевывает соску? Он хочет проявлять ваше внимание к своей проблеме. Возможно, когда вы его пеленали, вы ему что-то прищемили. Возможно, ему неудобно, жарко, тесно. То есть плач – это какая-то информация. Чувствительные дети также передают информацию своими капризами. Дети такого типа сопротивляются, если их насильно пытаются с кем-то познакомить. Они знакомятся только по своему желанию. По велению родителей они не могут это сделать. Это то же самое, что подойти к какому-нибудь юмористу и потребовать «ну-ка, пошути что-нибудь». Но никто не будет шутить просто так, для этого нужны особые ситуации и атмосфера. Мне иногда на лекции вместо вопросов говорят «А теперь расскажите что-нибудь интересное». И сразу думаешь, получается, во-первых, то, что я говорил раньше, было неинтересным, а во-вторых, как же я им выдам что-то по заказу. Это очень трудно. И дети также не могут знакомиться по принуждению. Многие люди не любят, когда к ним в гости приходят те, кого они не знают» как муж, например, может привести домой компанию незнакомых людей, а жена потом в шоке спрашивает, кто это. Это наши друзья. Дорогой, ну ты не обобщай, все же это только твои друзья. Они еще останутся у нас ночевать. Надо же, как интересно. Ты же рада, да? Ты сама хотела приглашать к нам гостей? Да, хотела, но я хотела бы пригласить Андрюшу с Лизой, а не эту вот группу придурков. Смотри, они уже куда-то потащили мой любимый комод». Такая реакция похожа на отношение чувствительных детей к знакомству с новыми людьми. Очень важно научить чувствительных детей делиться своими переживаниями. Для таких детей отрицательные эмоции – это нормально. Когда они плачут, капризничают – это нормально. Они очень легко переживают отрицательные эмоции. Их просто надо понимать. И им самим дать понять, что это нормально. Если нужды этих детей удовлетворены и они получают достаточно внимания, то из них вырастают люди с творческим складом ума. Они внимательны, наблюдательны, оригинальны, прекрасные собеседники, потому что хорошо умеют слушать, глубоко погружаясь и переживая вместе с вами. Они очень заботливы это также результат того, что такие дети умеют слушать. Невозможно быть заботливым, если ты не умеешь слушать. Чувствительные дети, а затем и взрослые, очень мягкие, умеют сострадать и помочь другим. Они ближе всего к брахманам, мудрецам. Из них получаются очень хорошие священники или психологи. Потому что задача психолога – это слушать и не хотеть при этом убить того, кто тебе все про себя рассказывает. Такие дети умеют понимать нужды других, их тревоги и беспокойства, способны настроиться на ситуацию человека. Они могут получать знания и передавать его другим. В будущем они в состоянии стать учителями, наставниками, возможно, даже духовными лидерами. При этом в школе их одноклассникам казалось, что они лузеры и их чмырили целыми днями. Родители переживают, что их ребенок очень сильно отличается от других своей чувствительностью. Может плакать часами над грустным мультфильмом, подбирает бездомных котят. Они видят, что другие дети так остро не реагируют на такие вещи и не знают, как им поступать. Но не надо ничего особенного делать. Для такого ребенка это нормально. Не надо стараться его подогнать под стандарты. Если другие так не делают, это не значит, что он ненормальный. Ваш ребенок уникален. Он может быть чувствительным, активным, спортивным, тихим, быстрым, спокойным, каким угодно. Но он нормален. Он именно такой, какой есть. Если вы начнете дергать ребенка, говорить «перестань плакать, будь жестче, выкини котенка» и вообще давай на дзюдо тебя отдадим, то ничего хорошего не получится. Поверьте, большая ошибка взять и записать чувствительного ребенка на дзюдо. Он будет также плакать и жаловаться, что его там кидали через плечо, а по дороге домой подберет очередного котенка. Его надо просто принимать таким, какой он есть. Самое главное, чтобы вы понимали – это нормально. Не всех мальчиков нужно воспитывать, как маленьких Рэмбо. Ты мальчик, ты должен, бери палку, бей. Вот тот мальчик в песочнице отобрал у тебя совочек, бей его в морду. Нет, ваш ребенок другой. Вам по карме пришел этот ребенок. Возможно, вы сами неосознанно захотели, чтобы он был именно таким. Второй тип детей – активный армейский. Главная потребность этих детей – действие. Цель вторична. Таким детям надо действовать, и поэтому перед ними надо поставить какую-то любую цель, и они будут добиваться ее. У ребенка такого типа три потребности. Первое – он всегда готов идти вперед, даже если не понимает, куда именно. Второе – если невозможно идти вперед, одному он готов вести за собой других. Третье – если ему никто не говорит, что делать и куда идти, то он сам выбирает дорогу. Поэтому таких детей надо занимать и ставить перед ними цели. Обычно такими бывают мальчики, но ну, иногда и девочки, и их надо направлять в спорт и армию. Припоминаем главу «Детский характер» 7,5 видов. Ему надо видеть четкую иерархию достижений, как в армии или спорте, она поможет ему идти вперед. «Третий детский разряд, второй детский разряд, первый детский разряд, третий юношеский, второй юношеский, первый юношеский, третий взрослый, второй взрослый, первый взрослый, кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса, олимпийский чемпион». Все четко и понятно. Он знает, куда надо двигаться и на какой ступени он сейчас находится. Есть цель – он движется. Если ничего этого нет, никто ему не дал направление, то энергию девать некуда». И активный мальчик, которого не отдали в спорт или в армию, будет возглавлять какую-нибудь ОБГ, организованную бандитскую группировку. Такие дети выходят из-под контроля родителей, если в их отношении нет определенной системы, определенного плана действия. Если они не слушаются, это значит, что они просто не понимают происходящее. А когда план есть, они очень отзывчивы и готовы сотрудничать. Кроме того, таким детям очень важно указывать сроки. Если сроки вы не определили, ребенок теряется. Родителям надо четко говорить, через 20 минут мы должны прийти туда-то. Завтра мы будем делать то-то. Он должен ясно понимать, что именно будет происходить и когда. Активному ребенку также нужно обязательно за кем-то идти, он очень хорошо понимает, что такое субординация. Активные дети хотят, чтобы все было правильно. У них обостренное чувство справедливости. Они могут уважать только уверенного в себе и компетентного руководителя и следовать его наставлениям. Если они человека не уважают, они двигаться за ним не будут. Ему говорят, ты должен слушаться учительницу. Он отвечает, она дура, она неадекватна и сделала то-то и то-то. Нет, все равно ты должен слушаться учительницу. Я не буду этого делать, потому что все, человек себя дискредитировал, и он его слушать больше не будет». Ему очень важна личность. неважно что ему рассказывают, а важно, кто именно это делает. Если эта личность серьезная и авторитетная, он готов слушать в ее исполнении даже расписание электричек до караганды. А вот детям чувствительного типа намного важнее не то, что ему сказали и кто сказал, а как именно сказал, с какими интонациями и полутонами. Активный ребенок, видя настоящую личность, думает «умный человек, рассказывает умные вещи, надо его выслушать». Если ему рассказывают интересные вещи, но делает этот человек не сильный, неадекватный, то он просто не будет его слушать. Такие активные дети начинают издеваться над слабыми учителями, которые хоть и назвались преподавателями, но по сути ими не являются. То есть эти учителя не лидеры, они ничему не могут его научить. Ребенок слушает их, у него возникает чувство несправедливости. Он понимает, что человек обманщик, просто-напросто ряженый. И активные дети обладают таким нюхом на людей самых ранних лет. Большинство замечаний и пожеланий матери в адрес активного ребенка хорошо спровождать фразой «так сказал папа». Для него это очень важное мнение, к которому надо прислушаться. Если вы подобное скажете чувствительному ребенку, то у него будет реакция «Ну и что, что папа сказал? Он же не знает всех священных писаний брахманов. Могу ли я доверять его мнению?» Но с активным ребенком все иначе. Для него папа – авторитет, конечно, если папа уверен в себе и в своих действиях. Вы можете себе представить, что в армии командир подошел к солдатам начал неуверенно просить – — Солдатики, мне бы тут надо выкопать яму. Я сам, конечно, разделяю ваше горе и негодование по тому поводу, что вам надо копать, но что я могу сделать? — Нет, ничего подобного не будет. Солдат построят и четко отдадут приказ. Для ребенка отец непосредственный начальник, как в армии, и никому в голову не придет оспаривать его приказы. Еще раз возвращаюсь к мысли. Если таких детей не занимать, они придумают себе занятия сами. Причем это будет не самое лучшее занятие. Если такой ребенок что-то узнает в теории, он обязательно хочет попробовать это на практике. Активные дети все время будут что-то мутить, взрывать, распиливать магниты, поджигать петарды и делать что-то подобное. Обучение этих детей в основном происходит в сотрудничестве с ними. То есть в действии. Все время должна быть какая-то динамика. В основном это какие-то игры, причем активные, вроде советской зарницы. А вот сами по себе, без руководства, такие дети будут играть в странные игры, порой опасные. Успех и достижение чего-то, какой-то цели являются самым лучшим стимулом для детей такого типа. То есть его надо сначала куда-то направить, но так, чтобы он обязательно получил первые результаты. Едва появятся первые достижения, он начнет стимулировать себя сам, чтобы добиться дальнейших успехов. То есть вы его толкнули, он пошел, И больше его подталкивать не надо, потому что он попал в систему, где уже все расписано до тех пор, пока он не станет чемпионом мира. Такие дети ценят, когда родители спокойно и твердо руководят ими по принципу «Ты можешь не соглашаться с тем, что я говорю, но приказы сначала выполняются, а потом обсуждаются». Нежелательно очень долго объяснять им, что именно надо сделать. Самая сильная фраза от родителей без объяснений «Я просто хочу, чтобы ты так сделал». Не надо ничего им растолковывать, дети этого типа вообще воспринимают именно четкий приказ. Как относятся к подобным приказам дети чувствительного типа? Очень негативно. Как-то просто сделай и все. Но для активных детей это нормально. Если дети активного типа выходят из-под контроля, то из них получаются самые отъявленные хулиганы. При этом очень важно не критиковать, не ругать их в присутствии других детей. и вообще критиковать можно только в том случае, если вы параллельно постоянно хвалите их за успехи. Можно критиковать ребенка только тогда, когда вы одновременно, постоянно поощряете его за достижения. Критика на людях вообще не работает. Застыдить ребенка при других не выйдет, но он, скорее всего, в ответ начнет вести себя неадекватно. Третий тип – общительный, коммуникативный. Основа личностного развития такого типа детей – это отношения с людьми. То есть отношения. Общение для них самое главное, дороже всего остального. Они за все берутся, но ничего толком не заканчивают. Родители часто паникуют. Что делать, он за все хватается, но тут же все бросает. Ничего страшного. Это просто такой ребенок, он иначе не может. Вспышки его гнева связаны главным образом с рутиной. Они не терпят однообразия и часто говорят «надоело». Вариант жизни активного типа, когда у тебя каждый день одно и то же, для них не работает – Они любят поступать по-своему не потому, что хотят взбунтоваться, а потому, что вносят свое понимание в деятельность и пытаются ее разнообразить. Они не могут делать что-то под заказ. Это некие художники-революционеры. Вы ему закажете свой портрет, а он нарисует абстракцию. Все художники-авангардисты, абстракционисты и тому подобные творцы появляются потому, что они хотят что-то изменить, добавить свое. Они не могут жить так, как представители армейского типа «сделай так-то, принеси то-то». Вы должны понимать, что если дали ребенку этого типа 20 рублей, и он пошел за молоком, случится может все, что угодно. Вместо молока он вполне может купить сырок или кегли, потому что решил разнообразить задание. Если такого ребенка попросить принести воды, он может притащить молока, а потом скажет «ну молоко же лучше». Ему говорят «ну я же хотел голову помыть, воды принеси». Такие дети очень неохотно концентрируются. Они вообще практически не могут концентрироваться. Движение для них – жизнь. Но движение не как физическая активность – а как разнообразие, как стремление к новой информации. Хаос является частью процесса образования и обучения таких детей. Естественно, ожидать чисто убранную комнату вы просто не можете. А если вы приберетесь в такой комнате, то просто разрушите его мир. Но общительные дети могут научиться доводить дело до конца, если им дана возможность исследовать, менять и сохранять свою личность. Они не исполнители. Они всегда будут индивидуалистами, которые делают то, что считают нужным. То есть они не работают по навязанным рецептам. Я сам профессиональный повар и могу сказать, что есть люди, которым я рецепты не даю. Некоторые просят дать подробную схему, в которой расписано все от и до, по шагам, указан вес в граммах. И потом они будут делать все в точности, как в рецепте. У них будет что-то получаться. А есть люди, которым надо сказать, смотри, у нас есть картошка, есть лук, ты мог бы что-то сделать из этого? То есть ему просто перечисляешь список продуктов, и он тут же включается в процесс и начинает фантазировать, что именно можно сделать из них. И приготовит, скорее всего, очень хорошо. Это произойдет потому, что он будет реализовывать свои собственные идеи. Чужие идеи он воплотить не может. Ребенок активного, армейского типа очень легко может осуществить идеи достойных людей и знать, что есть кто-то, кто все за него решит. А дети коммуникативного типа так не могут. Они легко могут что-то забыть. Им сказали, они тут же забыли, что-то пообещали и забыли. И дело не в том, что они легкомысленно к этому относятся, они просто забыли. Они настолько многозадачны и сосредоточены на своих каких-то творческих мыслях и делах, что все остальное забывают моментально. И обвинять их в забывчивости бесполезно. Их нельзя стыдить и наказывать за это, потому что концентрироваться они научатся в последнюю очередь, если будут уважаемые и удовлетворены потребности, связанные с их природой. Если общительный ребенок сопротивляется просьбам родителей, ему надо дать возможность найти какой-нибудь другой способ эту просьбу исполнить или какое-нибудь другое занятие или новые впечатления. Если ребенок с чем-то не согласен, ему надо сказать «хорошо, какие у тебя есть предложения и версии? А что бы ты хотел? А как бы ты это сделал?» Такой ребенок будет что-то делать только в том случае, если это его собственная идея. Другого способа для того, чтобы он сделал что-то хорошо, просто нет. Больше всего такого ребенка мотивирует непонимание со стороны взрослых или других людей, не четкая система достижений и авторитет, а перемены. Постоянно должно что-то меняться. Если же ничего не меняется, то для него это очень плохо. Такие дети не смогут находиться в системе долга. В будущем на работе такой человек может первые три месяца потрясать всех креативом, а потом ему становится скучно, и ему нужно или расти вверх, или что-то изменять. Если ничего такого не происходит, то он не сможет работать. Воображение для них – это главный инструмент в жизни и в ощущении своей природы. Поэтому избыточная информация, большой ее поток, в частности телевидение или интернет, для таких детей разрушительны. Они настолько восприимчивы, что будут всю эту информацию перерабатывать. Если они все время будут смотреть телевизор, то просто сойдут с ума. Потому что будут пытаться все перепробовать. В один день такой ребенок будет мечтать стать норвежским китобоем, а на следующий день полярником. При этом общительные дети – самые веселые, нескучные, подвижные и оптимистичные. Дети армейского типа, например, далеко не такие веселые. Больше всего в жизни коммуникативные дети нуждаются во впечатлениях и изменениях. Если такой ребенок заскучал, то он не будет просто сидеть и ничего не делать. Он все равно что-то будет пытаться совершить. Жизнь для таких детей должна быть приключением. Они общительны, разговорчивы, быстро сходятся с другими людьми. Они очаровательны и, как правило, всем нравится. Бывают такие карапузы, которые могут спокойно подойти к незнакомому человеку и начать спрашивать «Дядя, как тебя зовут? Сколько тебе лет? А у тебя есть жена, а как ее зовут? А вы с ней будете детей делать?» Они уступчивы и, как правило, не помнят зла. Но привязанности у этих детей тоже очень неглубоки, то есть они легко сходятся, но легко и расходятся. Эти дети могут быть поверхностными, забывчивыми и ненадежными. Не стоит ожидать от них того, что они будут держать свое слово». Ты же обещал, что будешь ходить на рисование Ну и что? Да, я обещал. Когда я хотел, то ходил. А сейчас не хочу. И не хожу. Мне там не нравится. Больше всего такому ребенку нужно иметь общение. Если у него в школе не заладилось, то хорошо бы его перевести в другой класс или даже в другую школу. Потому что он ничего не сможет сделать, ибо не сложилось общение с детьми. Есть дети, которых это вообще не задевает. Например, чувствительный. Они сидят в своем мире, витают в облаках. Армейским детям тоже без разницы, где хулиганить, в какой школе. Но для общительных детей отношения крайне важны. Детям этого типа очень трудно собрать вещи после занятий. Поэтому не оправдываются ваша надежды, что у них будет идеальный порядок, книжки и тетрадки разложены по местам. Нет, все будет в хаосе, а вещи разложены в порядке одному ему известным. Хаос для них – часть их природы, часть мира. Созидание – нелегкий труд для такого ребенка то есть он не может сделать что-то последовательное, по плану. Например, вязание – это система, и он не сможет следовать готовым схемам, где нужно четко выполнять последовательность действий. Четвертый тип детей – рецептивный. Что такое рецептивный тип? В основе определения лежит слово «рецепт», то есть «готовая схема». Такие дети хотят знать в первую очередь, что произойдет дальше и чего именно им ждать. Но они немного отличаются от армейского типа. У армейского типа есть авторитет, который куда-то направляет. А для ребенка рецептивного типа должна быть создана некая система. То есть он должен понимать, что есть некий план и что нужно делать. Для детей такого типа гораздо важнее не то, что он делает, а что будут делать окружающие, чего ждать от других – Им важно то, что происходит вокруг, что папа сейчас делает, что мама сейчас делает. Если он не понимает, что вокруг происходит, то чувствует себя некомфортно. Такие дети несколько медлительны от природы, но это на самом деле неплохо. Как в пословице, русские долго запрягают, но быстро едут, поэтому медлительность таких детей – это нормально». Новые неожиданные события такого ребенка нервируют и травмируют. Они могут продумать схему на сто шагов вперед. Но если эта схема в какой-то момент ломается, причем на восемьдесят восьмом шаге, то такие дети зависают, не зная, как поступать дальше. Они думают, что вся схема оказалась неправильной, значит, надо придумать новую схему и снова начать с первого шага. Спонтанных решений они принять не могут. Детям этого типа обязательно нужен режим. Самая лучшая мотивация для детей подобного типа – это повтор и ритм, то есть в одно время они ложатся, в одно время они встают и много раз одно и то же повторяют. Им нужно определенное время для сна, для игр, им нужно свое место, где будут лежать носки или игрушки. У такого ребенка должно быть какое-то определенное время для того, чтобы общаться с родителями. То есть для этого выделяется специальное время, и ребенок всегда знает, что вечером перед сном он приходит к маме, и пять минут у нее сидит, и о чем-то они говорят. Он четко знает, сейчас время идти к маме и рассказывать о том, как прошел день. При этом его целый день можно спрашивать, как дела, но он будет молчать. Но вечером придет и все расскажет подробно. Почему? Потому что подобная схема повторялась много раз и стала для него системой. Очень важная фраза для мотивации таких детей «пришло время делать то-то, делать то-то». Они очень спокойно на это реагируют. Ему говорят «время обедать», и у него, как у собаки Павлова, включается рефлекс и начинает выделяться желудочный сок. Самые добросердечные и самые чуткие дети относятся к этому типу. Они обучаются медленно, но всегда готовы к сотрудничеству. Учеба дается непросто. На лету все хватать они не будут. Такого варианта, что ему в мае выдали книги на следующий учебный год, а он к июню их все прочитал, с детьми такого типа не пройдет. Им надо раз за разом повторять одно и то же. Они очень долго учат что-то наизусть, например, стихи. Им надо сто раз повторить, прежде чем они стих запомнят. А ведь есть дети, которые вообще дома стихи не учат. Сидят в классе и думают, моя фамилия Наю, пока все стихи читают, я и запомню. И действительно запоминают. Но с рецептивными детьми это не сработает. Им важно, чтобы все происходило как намечено, все было обдумано и распланировано. Одна из особенностей поведения такого ребёнка в том, что он с удовольствием будет ничего не делать, если никто его не побуждает к какому-то действию. Он может просто сидеть, отдыхать, созерцать, слушать, спать. Если можно ничего не делать, он и будет ничего не делать. Есть такой принцип: если можешь не бежать, иди. Если можешь не идти, стой. Если можешь не стоять, сиди. Если можешь не сидеть, лежи. Этот принцип очень подходит рецептивным детям. Для родителей таких детей самое важное – показать, что они в курсе того, что должно происходить, и озвучить это, сказав, что настало время делать то-то и то-то. Таким детям нужно время, чтобы адаптироваться к среде и начать взаимодействовать. Они не коммуникативны, им достаточно тяжело сходиться с другими людьми, однако отношения с ними при этом крепче, менее поверхностны, просто чтобы эти отношения возникли, нужно больше времени. Итак… Повторим, существует четыре типа детей. Первый тип – чувствительные, второй – армейский третий – общительный четвертый – рецептивные. Взаимодействовать с ними надо в зависимости от того типа, к которому они принадлежат. Однако на самом деле все дети скорее рецептивные, просто рецепты у всех разные, и это надо учитывать. И не бывает детей хуже или лучше, просто они все разные и для разных целей сюда пришли. Поэтому переделывать тип ребенка нет никакого смысла. Ребенку надо просто узнать, какой он есть и к какому типу он принадлежит.